Глава восьмая. Орлята учатся летать. Утро встретило меня тёплым солнечным светом, ласковым пением птиц и жесточайшей простудой. Ломило всё тело, кости нали так, что хотелось взвыть в полный голос. Из носа текло, как из продрявленного ведра. Хотелось лечь, закрыть глаза и просто умереть. Но... «И что с ним теперь делать?» – мрачно поинтересовался Шамид, стоявший у изголовья моей кровати. «Придушить, чтоб не добродушно предложила Те. «Спасибо, родная, я тоже тебя люблю». Я чуть ли не с головой, укрытой одеялом, злобно зыркнул на нее одним глазом. На второй упала прядь волос, и никто из моих спутников не додумался помочь убрать ее, а у меня просто не было сил пошевелиться. А Элин закусила губу, а потом деловито принялась раздавать команды. «Так, Шамид, договорись насчет чаши с холодной ключевой водой. Элия на рынок, купишь лекарственных трав. Рин? А что Рин? Чуть что, сразу Рин!» Возмутился кузен, секунду назад заглянувший в мою комнату. «И вообще, что вы так переживаете? Всего-то делов, что приголубить его светлым исцеляющим. Эльф благодушно шагнул вперёд и, прежде чем кто-либо успел его остановить, выпалил. «Иссэйрен эллермил и, эллер мил и из исхольме» «Колад!» «Не на...» «Ну, странное дело, меня не убило на месте, не порвало в клочья, не сожгло упавшим с небес огненным дождём, а вот насморк прошёл, и тело болеть перестало» оставалась лишь легкая слабость, но на фоне того, что было всего несколько секунд назад, я резко сел на кровати. — Светлое общее исцеляющее, говоришь? — рявкнул я, скидывая одеяло и рывком вскакивая на ноги. — Хорош, хоть вчера я так вымотался, что даже не раздевался. Только успел, что разуться. — Светлое общее исцеляющее. Побледнев, кузен отступил на шаг. — И ты чего? Я ж тебя вылечил. Чего я? Да эти заклинания нельзя применять на темных. Они для нас смертельны. Ой. Ой, завопил я, рванувшись к кузену. Шамит мертвой хваткой вцепился мне в руку. Ди, не трогай его, он же не знал. Я и не буду его трогать, мрачно пообещал я, вырываясь из цепкой хватки оборотня. Я его придушу. И все. А потом отправлю дяде письмо с искренними соболезнованиями. Ди, не подходи ко мне. Ди, я тебя по-человечески, тьфу по-властелински прошу. Ди! Отступать дальше было некуда. Рин уперся спиной в стену. в панически огляделся по сторонам в поисках выхода, и его взгляд уперся в Эллиниэль. Тетя Лин, ну хоть ты скажи ему. Страж? только собиравшаяся прийти на помощь непутевому сородичу, остановилась и сладко протянула. «Ди, я тебе продиктую правильные обороты для письма князю». нас разделяла небольшу фото, когда в комнату заглянула Элия. «Айлин, а что надо покупать?» «Так, и что здесь происходит?» «Он хочет меня придушить», – наябедничал кузен, неприлично тычев меня пальцем. «Как не стыдно, диран вдохнула девушка. А еще больным притворялся и легонько потянула Рина за руку из комнаты. «Пошли, пусть они сами тут спелись!» Когда вся эта дружная компания, наконец, вышла из моей комнаты, я обессиленно опустился на край кровати. «Ничего не понимаю. Светлое, общеисцеляющее. Оно ж действительно опасно для темных». Вот когда я в предгорьях от похмелья, а тут вообще организм ослаблен, должно было так долбануть, что и мокрого места б не осталось. А все благодаря кузену. Испытатель моргул его за ногу. То откат на зверушках пробует, то светлое общеистеляющее на темных. Здоровенный лоб, а мозгов не на медную монету. И все-таки, почему я вылечился? Получается то, что говорил дедушка, правда? А вдруг его слова все-таки относятся лишь к светлой магии? Я попытался превратиться во властелина. И обратно. И облегченно вздохнул, когда это получилось. Причем даже легче, чем обычно. Значит, все сказанное правда. Бараш хнул поток темной магии. Мир меняется. И дедушка ушел. Пусть твой путь за грань будет легким, первый властелин. И ничья воли не потревожит тебя. А что с Алдзауром? Он остался после ухода Дориэна или нет? Меч привычно материализовался в моей руке. Вот только не отзываться, не изменяться. Он не стал. Ну что ж, все правильно. Так и должно быть. Но надо же хоть посмотреть, чем я теперь обладаю. Алдзаур не изменился. Та же удобная рукоять. Прямое лезвие, отливающее оттенками ночной черноты. Вот только поверх серебристых узоров, протянувшихся по обе стороны от дола, появились алые руны. «Элграан, Ниртхаан, Тшаир», – тихо прочел я, – «над нами только небо». На первый этаж я спустился быстро. Пора уже ехать дальше. Да и разобраться, что делать с этой самой «Т» не помешает. Дорога уныло стелилась под копыта лошадей, а я с тоской глядел на непрерывный поток телег, всадников и просто пешего люда передвигавшегося по тракту. Мне теперь ни на мгновение нельзя было менять личины, поскольку на каждом втором вестовом столбе висела по связке амулетов, и почти каждый встречный носил нательный талисман. Честно говоря, таким изобилием всяких охранительных средств была поражена даже невозмутимая Аэлин. Эльфийка не сводила удивленного взгляда с дороги. Да уж, что не говори, а гибель царицы ночи наделает шороху. Если я хоть что-нибудь понимаю в магии, то последствия разойдутся, как круги по воде. Первыми почувствуют изменение магического фона, точнее, уже почувствовали, иначе с чего бы они так амулетами обвешивались. Те, кто находился ближе всего к месту гибели богини. Постепенно, через 2-3 дня, о том, что мир изменился, будет знать даже последний шаман на другом краю материка. Мир изменился. И дедушки, который добродушно предложил бы веревку и мыло, нет. Маргу, как же меня все это достало. Нет, надо было все же взять армию и боевых драконов крыла три. Тогда можно было бы открыто ехать по дороге, не подстраиваясь под шаг очередной полудухлой кобылы. И кто только такие раритеты в повозке запрягает, жди теперь просвета, чтобы можно было обогнать. Ну и дорога. Такое впечатление, что ее со времен пришествия царицы не ремонтировали. Просто не тракт проезжий, а какое-то глиняное месиво, лишь изредка ограниченное столбами и глыбами дикого камня. А замощенные участки так вообще хорошо, если встречаются через несколько ярдов. То ли дело у нас. Большаки широкие, красивые, ровные, в конце концов, без этих колдобин, в которых даже Грон ногу сломит. К счастью, пока обходилось без подобных инцидентов. Трему, кстати, тоже не нравилось все происходящее. Судя по нему, больше всего его раздражало, что ему, бедному несчастному, доброму и ласковому Грончику, Приходилось прикидываться каким-то единорогом. Нет, ничего против этих животных он не имел. Но когда самый паршивый местный рыцарский тяжеловоз презрительно фыркает в твою сторону, еще раз и я отпущу трибу выяснять отношения. И пусть потом доказывают, что единорог взбесился. Каждый знает, какие это преимущественно флегматичные животные. В этих краях всадник верхом на гроне выглядел бы весьма экзотично – Подозреваю, правда, что нам тогда пришлось бы путешествовать в гордом одиночестве. Нет, но вот почему я должен прятаться и притворяться? Да, наши страны не особенно дружат. Если уж говорить точнее, так Нервиене вообще тихо ненавидит темную империю, не в силах простить некогда оказанной этим светлым землям помощи при нашествии орков. А то как же, светленькие да чистенькие приняли руку помощи от злобных и коварных темных. Ой-ой-ой, какой позор! Одно время по светлым землям ходил слух, что раз темные помогли отразить атаку, так они же ее и организовали. А потери с нашей стороны это значит так, для маскировки. Мол, на мускале бедненьких, несчастных, необразованных орков. А сами сидели, руки потирали, да тапочками прикидывались. А потом разогнали этих дикарей по-быстрому, чтоб нервиене своим должником сделать. Правда, после того, как самыми ярыми и шумными распространителями этих слухов случилась пара несчастных случаев с летальным исходом, позиция остальных из активной плавно перетекла в пассивную. В смысле, думать вы можете что угодно, но не орите об этом на каждом углу. Не берусь, впрочем, доказывать, что властелина не имеют к несчастьям этих горлопанов никакого отношения. У отца, как и у любого правителя, есть своя сеть шпионов и прочих теневых помощников. Впрочем, по достоверным данным, большинство случаев организовали местные инициаторы, смекнувшие, что от таких слухов и до войны недолго. А с темными шутки плохи закатают в камень и скажут, что так и стояло с начала времен. Конечно, наша империя тоже не выказывала соседям особо дружественных чувств. Помогли ладно. Спасибо нам не сказали в ответ и обойдемся. Мы даже посольствами не обменялись. Нет, я понимаю, по местным представлениям к властелинам под бок могут ехать или сумасшедшие, или смертники. Но вот так. Зато у нас в темных землях даже эльфийский посол был. Когда-то, несколько тысяч лет назад. Но ведь был же. Да и сам я на четверть эльф, причем княжеской крови. Вот только вспоминаю об этом не особо часто. Собственно говоря, почему я так переживаю? Мне в другом думать надо, например, о поступлении. Чем ближе становилась цель нашего путешествия, тем сильнее я боялся. Нет, со мной занимались и наставники, и отец, да и мама помогала. Даже братья пару раз на мои уроки заглядывали – Правда, при этом Терри голосом сообщил, что я неправильно свел дебет с кредитом, а Гилл поинтересовался, какой идиот учил меня держать меч. А когда узнал, что этого идиота зовут Гойр-Гар-Ашхайт, поспешно смылся. Сам я отсутствием любопытства и неуверенностью никогда не страдал, скорее даже наоборот, но все равно некоторый червячок сомнения настойчиво грыз изнутри. А вдруг здесь совершенно другие требования, и я не справлюсь? А может понадобится какое-нибудь заклинание продемонстрировать, а я только стену снести и сумею? Зато разломаю капитально, отстраивать долг будут. Ой, куда-то меня не туда занесло. Надеюсь, суть моих метаний понятна. Так что не буду углубляться в дебри и прочие тернии. А если там еще разглядят, чем именно сыном я являюсь? В общем, тот телепорт, который дал Шему отец, мне лишним не покажется. Но воспользоваться им все равно будет обидно. Так что пока я упорно игнорировал все попытки завести со мной познавательную беседу и пролистывал захваченные из Кардмора книги с заклинаниями.